Объяснения и противоречия. После того, как в 1966-67 годах появились целые серии различных выводов и теорий, я, естественно, был обязан проверить их все, определив, насколько они соответствуют действительности. Таким образом, добрая часть моих исследований 1968 года была посвящена Именно этому делу. В 1966 году никакого общенародного фурора НЛО не было. Интерес публики к этому вопросу резко понизился. Однако понижение общественного интереса к НЛО вовсе не означало уменьшение количества поступающих сообщений о наблюдениях. В ночь с 3 на 4 марта 1968 года тысячи людей более чем в 20 штатах наблюдали странный сверхъестественный свет в небе с 8 часов вечера до 4 часов утра. Группа людей, работающих на реке Агайо недалеко от Равенсвуда, штат Западная Виргиния, сообщила мне, что в течение 2 часов, с 2 до 4 утра, наблюдала целую серию больших ярко освещенных сфер, кружащихся и летящих в знакомой манере падающего листа. Люди, ехавшие из Вашингтона в Нью-Йорк по магистрали Нью-Джерси, рассказали мне, что они наблюдали в течение более часа целый строй необычных летящих огней, Огромное количество других сообщений на эту тему поступило в последующие месяцы из всех уголков страны. Колорадский университет посвятил несколько страниц своего сборника небольшому мартовскому фляпу. Проект «Голубая книга» получил за эту ночь всего 78 сообщений и объяснил их все разрушением советского спутника Зонд-4, вошедшего в атмосферу. Доктор Уильям Хартман из Колорадского университета заметил, что этот якобы вход спутника в атмосферу произошел в районе, где проживают 23 миллиона человек. Так что 78 рапортов представляют микроскопический процент от общего числа наблюдателей. Только 30 из этих рапортов были признаны достаточно детальными для изучения и последующего анализа. А это без сомнения означает, что все они зафиксировали одно и то же. Время входа спутника в атмосферу и его разрушение, Событие, которое, как известно, никогда не продолжается более пяти минут. Спутник очень быстро сгорел в атмосфере, причем весь процесс занимает иногда менее двух минут. Если принять на веру голубую книгу, то вход спутника в атмосферу произошел примерно в 21.45. Согласно всем рапортам, Это был период времени от 21.45 до 21.50, 3 марта 1968 года. А как же объяснить наблюдения, сделанные до и после этого времени? Таким образом, доктор Хартман пытается объяснить тысячи наблюдений, основываясь на 30 рапортах, которые более или менее вписываются в рамки гипотезы о сгоревшем спутнике. Это же самое понравившееся им объяснение эксперты военно-воздушных сил распространили и на несколько других фляпов, включая и знаменитые потрясшие мир фляпы лета 1967 года. В июле 1968 года Олтер Сулливан, Научный редактор New York Times опубликовал несколько мартовских рапортов, где повторил версию о сгоревшем спутнике и процитировал заявление Национального комитета по расследованию воздушных феноменов, который объявил о резком уменьшении рапортов о наблюдениях НЛО и об отсутствии каких-либо существенных фляпов уже в течение двух лет. Судя по всему, комитет ничего не слышал о мощных фляпах осенью 1967 года над Пенсильванией, Джорджией и Нью-Йорком. Но чертей снова спустили с цепи в 1968 году в Южной Америке с бесчисленными количествами посадок, бреющих полетов и контактов. Было так много новостей об НЛО в июне 1968 года, что некоторые аргентинские газеты даже поместили известие об убийстве сенатора Роберта Кеннеди на второй полосе, так как первая была занята сообщениями о летающих тарелках. Летом 1968 года Монументальная волна НЛО прокатилась также и по Испании. По сообщениям, сотни людей видели странные отряды летающих объектов над Малагой, Мадридом и Балиарскими островами. 8 сентября 1968 года истребитель испанских ВВС в течение 65 минут преследовал над Мадридом странный пылающий пирамидальный объект и в конце концов потерял его на высоте пятидесяти тысяч футов объект был засечен радаром и сфотографирован ночью в воскресенье 15 сентября еще один из наших старых друзей метеоритов появился над штатами новой англии пройдя по своему обычному маршруту из канады с северо запада на юго восток на этой же неделе Огромный новый фляп разразился в секторе Огайо-Западная Виргиния. Мэри Хай, корреспондент Ассошиэйтед Пресс в Пойнт-Плизенте, буквально утонула в волне телефонных звонков, сообщавших о наблюдениях НЛО. Об этом фляпе она написала только одну статью, но в телефонном разговоре со мной этой осенью Мэри Хай сказала... Я обнаружила, что чем меньше пишу об этих вещах, тем больше людей рассказывают мне о своих наблюдениях. Большинство из них не хотят вообще никакой известности, и если начинают думать, что я напишу о них, то сразу отказываются мне что-либо рассказывать. В Новой Шотландии, по сообщениям, четыре мальчика в полдень 15 сентября наблюдали черный круглый объект, который, спикировав с неба, скрылся в волнах реки Корнуэлл около дамбы. Профессор из Национального исследовательского совета при метеоритном комитете опросил ребят. И вся эта история появилась в газете города Галифакса, провинции Новая Шотландия, «Кроникл Геральт» в номере от 18 сентября. Мальчики сказали, что объект вначале повис в воздухе, крутясь, как спиннинговая катушка, а потом уже нырнул в воду. Они считали, что объект был 16 футов в диаметре и 6 футов высотой. Он не производил никакого шума и даже не было всплеска воды, когда он погрузился. На этой же неделе по всей Канаде особенно в районах Монреале, Квебека, прокатилась волна наблюдений НЛО на малых высотах, их посадок и даже появление странных существ. Канадский исследователь Ген Дупланд собрал многие из рапортов об этих событиях и подготовил солидный материал для своего журнала «СОСС» «Space and Science» Космос, тарелки и наука. 13, 16 и 17 сентября произошли новые наблюдения НЛО в различных районах провинции Онтарио. В среду 20 ноября 1968 года караван странных огней прошел над Британскими островами с северо-запада на юго-восток. В небе шли целые формирования многоцветных объектов с короткими хвостами. Они появились около девятнадцати часов и в ту же ночь наблюдались над северо-западной Европой. Один из многих свидетелей, капитан второго ранга, Чайн из Вудфорда, графства Эссекс, сказал, что огни, когда он их увидел, как бы собирались вокруг какой-то невидимой трубы, напоминавшей по форме старый граф Цепелин. На морского офицера произвело впечатление умение объектов четко держаться в строя, подобно военным кораблям. Королевская обсерватория в хастмон внимательно следила за этими огнями и опознала их как русский спутник «Космос-253» вошедший в атмосферу. Доктор Бернард Финч проверял эту версию в посольстве СССР в Лондоне, где категорически отрицали такую возможность.